клетка. На этих словах многие скептически сморщились. Как можно селить собаку в застенок? Она же у нас не уголовник какой, чтобы всю жизнь наблюдать небо в клеточку. С другой стороны, заводя для человеческого ребенка его личную комнату с дверью, никто ведь не думает, что ограничивает малыша в свободе передвижения. Клетка для собак – та же собственная комната, да еще имеет несколько неочевидных преимуществ, о которых мы расскажем дальше. Но сначала о самом устройстве клетки. Лучший вариант – это конструкция из металлических прутьев с дверьми. Внутрь конструкции помещается удобный лежак, всякие пледики, ковер и телевизор. Последнее, конечно, опционально. С клетки можно снять двери, и пусть стоит как уютный домик, в который всегда приятно вернуться. Сверху ее неплохо бы накрыть чем-нибудь. Пусть у пса будет ощущение крыши над головой. Чтобы реализовать все преимущества клетки, стоит приучить собаку оставаться в ней за запертыми дверями – Это легко сделать по инструкциям из интернета или самостоятельно при помощи похвалы, жиронины и с соблюдением постепенности. И опять-таки, не стоит относиться к запиранию собаки в клетке как к издевательству над животными. Скорее, это обеспечение его безопасности. И вот почему. Собака, оставаясь одна дома днем, точно будет спать, если у нее нет психологических проблем. Ей не требуется развлечений и не нужно вставать, чтобы размяться. Она хищник, и ее физиология требует многих часов покоя. Максимум, для чего она может проснуться в ваше отсутствие, это попить. При удобной навесной поилке в клетке это не проблема. Так что, будучи запертой, псина не примется расшатывать прутья и орать что-то вроде «свободу попугаем». После правильного привычения она понимает, если ее закрыли в клетке, время спать. И при этом ей безразлично, задвинуть шпингалет или нет. На ближайшие 10 часов она все равно не запланировала никаких важных дел». Если же собака не спит, это повод обеспокоиться ее душевным здоровьем и обратиться к специалисту. Неспящая ваше отсутствие собака без клетки может разобрать квартиру, обоссать углы или поиграть с электрическими проводами. Потому что бодрствование в течение дня – это признак тревоги. А все хозяева тревожных собак в курсе, какие способы ищут зверьки, чтобы с тревогой справиться. И не все они безопасны для здоровья. Клетка же сама по себе способна снизить пёщу тревогу, потому что это укромное место, в котором всегда всё остаётся неизменным. Запахи, узор на ковре и отсутствие посторонних, даже если условия внешней среды меняются. Приучив беспокойную псину находиться в клетке, можно сделать её жизнь намного спокойнее и устранить многие проблемы. Даже если вы переехали с собакой на новое место, а с собой у вас клетка, мир кажется собаке не таким уж враждебным, потому что от него можно скрыться в привычное место, Так стресса и у вас, и у псины будет меньше. Она не повредит пищевод ножками сгрызенного в процессе беспокойства табурета, а вы будете возвращаться домой, не ожидая столкнуться с бардаком, учиненным собакой. Еще один плюс клетки – это спокойствие в нестандартных ситуациях. Скажем, в дополнение к пёсе-мущенку у вас внезапно появился человеческий. Один на другого может поначалу производить не самое лучшее впечатление. Идеальным решением здесь тоже станет собственный собачий домик, в котором псина может скрыться от поползновения нового члена семьи, и семья в какой-то момент может поместить туда животное, чтобы не волноваться из-за внезапных конфликтов. Ту же схему можно использовать во время прихода гостей, водопроводчиков и курьеров. Пес имеет право быть не слишком к ним дружелюбен или, наоборот, чересчур активен в выражении любви. Сидя в клетке, он и сам подуспокоится, и вреда никому причинить не сможет. Если в доме несколько собак с разными темпераментами, им порой нужно давать отдыхать друг от друга. Уговорить задорного щенка на минутку не лезть к старой собаке довольно сложно. А вот если один из товарищей отдыхает в клетке, второй физически не сможет докучать игрищами. Иногда собака докучает и мамке с папкой. Приехала, к примеру, доставка из икеи или пришло время ремонта. Следить за тем, чтобы псина не съела лишние детали от мебели или не выпила краски для стен проблематично. Клетка решает и эту проблему тоже. И закрыть в ней собаку гораздо гуманнее, чем изолировать в другой комнате. Пес может следить за процессом вместо того, чтобы метаться за стеной, не имея представления о том, чем же там так гремят родители. Клетка – еще и средство от бессонницы. Скажем, завелся у вас начинающий щенок или приютская собака, не один срок в вольере отмотавшая. Они точно будут бродить по ночам и затевать игрище в 5 утра. Приучив таких ребят к клетке, можно спокойно спать всю ночь и дать им понять, что просыпаться в этом доме положено только после будильника. Если речь о приютской вольерной собаке, клетка поможет еще и наладить туалетные дела. Такой не комфортнее в ограниченном пространстве, потому что привычнее. А чем она спокойнее, тем меньше позывов напрудить на паркет. Так как собаки не склонно гадить под себя, вашей юной сироте в клетке будет легче терпеть до выгула. Иногда случается брать собаку в поездки. В отелях ей будет намного приятнее оставаться на время вашего ухода в знакомом домике, а вам при этом намного спокойнее за гостиничное имущество, не говоря уж о перелетах в багажных отсеках самолетов, куда без клетки собаку не пустят. Сам по себе перелет – событие не рядовое, но клетка сгладит собачье впечатление. Она же гарант стабильности и безопасности». Все перечисленные выше преимущества могут не впечатлять. Например, у вас приятная интеллигентная собака, которая прекрасно спит у мамки под мышкой, не поедает квартиру, не путешествует, а санину и какахи стабильно уносят на улицу. Но единственное, что нельзя предсказать, это проблемы со здоровьем. В станционар ветклиники может загреметь совершенно любая псина, и для нее это точно будет нервное потрясение, стресс, война и немцы. Разница в том, что приученная к клетке собака не удивится, если ее посадят в бокс без хозяев на некоторое время. А та, которая клетки в жизни не нюхала, в дополнение ко всем болячкам, будет дико нервничать из-за того, что замуровали и бросили. В лучшем случае она испытает длительный дискомфорт, который, прямо скажем, не поможет быстрому выздоровлению. В худшем будет истерика с попытками выбить двери и убиться о стены. Так что лучше пусть дома будет клетка в комплексе с приученной к ней собакой. И этот песий дом может никогда не пригодиться, всю жизнь работать только украшением интерьера и уютной норой. Хуже, если клетка понадобится внезапно, а времени на приучение собаки к ней не будет. В этом случае ущерб от собачьего стресса и хозяйских неудобств никто не предскажет.